Кальбери поморщился, отпив небольшой глоток из бокала. Хозяйка заведения настояла на том, чтобы он заказал именно этот аперитив из белого вина и черно-смородинного ликера. Это лучшее средство, чтобы согреться. И он на всякий случай не стал спорить, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Лучше всего было разыгрывать из себя обычных доверчивых туристов. Кроме того, немного спиртного после недавних событий впрямь не помешало бы. Он медленно потягивал аперитив, сидя за угловым столиком у окна, откуда открывалась широкая панорама заснеженных равнин, окружавших окутанный туманом Лавиль-Сен-Жур. Небольшой отель, в котором они остановились, стоял на некотором расстоянии от города и к тому же выше него. Лавиль располагался в низине. Для беглецов он оказался идеальным убежищем. Хватило лишь удостоверений личности, разумеется, фальшивых, чтобы их встретили со всей любезностью. Дверь бара открылась, и Кальбери вздрогнул, увидев входящую Шарли. Он невольно стиснул зубы. Настало время объяснений. Все в порядке? Шарли села напротив него. Он смотрел на эту женщину, за которой наблюдал, шпионил, ты хочешь сказать, вот как это называется, восемь месяцев и с трудом ее узнавал. Длинные светлые волосы превратились в стоящие торчком черные иглы дикообраза. Взгляд огромных серых глаз, покрасневших от слез и обведенных кругами, стал жестким и почти суровым. Он подумал, что наверняка она плакала сейчас в комнате, наверху укладывая Давида. Но даже такая совершенно изменившаяся, дрожащая от гнева, страха и множества других эмоций, которые ей довелось испытать за последние два часа, она была восхитительна. 8 месяцев. «Он в шоке», – тихо ответила она. «Но, кажется, серьезной опасности нет». Какое-то время Шарли сидела молча, обводя невидящим взглядом обстановку бара. Сегодняшние события разворачивались так быстро и хаотично, что она почти не помнила, каким образом они все втроем здесь оказались. Они выбежали из дома и через лес побежали к машине. Давида Кальбери нес на руках. В доме остались двое бандитов, привязанных к креслам, и все еще не пришедший в себя мсье Боне, которого Шарли и Кальбери перенесли на диван. Она смутно помнила, как Кальбери вырвал провода из чужой машины, видела, словно со стороны себя, бегущую за ним с большой спортивной сумкой на плече. Кажется, она даже вспоминала, как новый товарищ по несчастью объяснял ей, что состояние мсье Боне не опасное. Он скоро очнется, и у него разве что будет здоровенная шишка на голове. И еще, что в полицию звонить ни в коем случае нельзя. Но в какой последовательности все это происходило, она бы затруднилась сказать. Она вообще была уже ни в чем не уверена. Потому что даже в буре эмоций, в потоках слез, в душащих спазмах гнева и отчаяния она не переставала видеть всю ту же картину. Револьвер вылетает из руки убийцы, вырванный у него одной лишь энергией ее сына. Сам Давид, казалось, вообще забыл об этом эпизоде. По крайней мере, на данный момент. Он пришел в себя после недолгого обморока уже в машине, когда они ехали в больницу. И тогда Шарли решила отказаться от этого намерения. Состояние Давида требовало медицинского вмешательства, это не вызывало сомнений. Но сразу ехать в больницу было рискованно. Врачи могли заподозрить, что речь идет о малолетнем бездомном, который чуть не замерз на улице. В домашних условиях такое сильное переохлаждение было исключено, и это создало бы для беглецов новые трудности. Поэтому Кальбери предложил сначала остановиться в отеле, а потом посетить частного педиатра. Скрепя сердце, Шарли приняла это предложение, хотя понимала, что оба варианта таят в себе одинаковую опасность. Давида могут у нее забрать, и кто знает, на сколько времени. В итоге может получиться, что навсегда. «Все в порядке?» – только что спросил Кальбери. Что она могла ответить? «Не знаю, насколько он здоров», – произнесла она с бесконечной печалью. «Очевидно, что не вполне. Во всяком случае, его обязательно нужно показать врачу». «Я тоже слышал», — вдруг почти прошептал Кальбери. «Что?» «Голос, который произнес сильнее». Он увидел, как на лице Шарли отразилось замешательство и понял его причину. «Я говорила об этом с Давидом. Я знаю, что он хотел меня защитить, но он не должен этого делать». Я чувствую, что это причиняет ему боль. Матери всегда чувствуют такие вещи. Кальбери кивнул, но она не была уверена, что он до конца понял смысл ее слов. Доверить свою защиту ребенку 9 лет – это безответственно. Недостойно. Всю свою жизнь я делала одну ошибку за другой и продолжаю делать. Куда это меня в конце концов приведет? Но сейчас ее судьба не имела значения. Важнее всего был Давид. Она должна была спасти своего сына, а не наоборот. Она не могла позволить себе такую роскошь – жалеть себя. Оторвавшись от размышлений, она взглянула на человека, сидящего напротив нее. «Ну так что? Ты мне, наконец, все объяснишь?» – холодно спросила она. В его глазах она прочитала безмерную усталость. «Кольбер, ты ведь его знаешь?» – спросил он. «Кого? А, этого белобрысого подонка?» «Да», – она кивнула. «Тогда, может быть, у тебя есть какие-то догадки насчет...» «Мне не нужны догадки», – перебила Шарли. «Мне нужны объяснения. Кто ты? Кто вы?» Кальбери вздохнул. «Примерно 10 лет назад тебя поместили в клинику. Эта клиника была одним из двух или трех филиалов медицинского центра, который находился в пригороде Парижа. Он назывался «Биостем». Это слово вызвало у Шарли какое-то воспоминание. Нет, даже точное знание. Она определенно слышала его раньше. Биостем был официальным центром общества астрософии. Биостем. Астрософия. Да, это имело какое-то отношение к ее прошлому. Но она помнила это лишь смутно. И еще с этим был связан какой-то громкий скандал, в детали которого она не вдавалась, поскольку в то время думала лишь о том, чтобы скрыть свою истинную личность, воспитать Давида, забыть Фабиана. Ты была подопытным кроликом. На тебе испытывали действие недавно открытого вещества, допамнезина, сильного стимулятора памяти. Тесты давали очень хорошие результаты у тех пациентов, которым, скажем так, нужно было покончить со своим прошлым. В основном это были нар... То есть люди с какой-то сильной зависимостью, люди, которые стремились убежать от реальности, и вот на них-то и проводились испытания по строжайшим врачебным наблюдением, конечно, но Шарли уже не слышала продолжения. Время принимать таблетки, мадемуазель Жирмон. Непонятные знаки и изображения звезд в металлических рамках. Воспоминания о прошлом, бессвязные, хаотичные, потоком нахлынувшие на нее, навязчивые пугающие сны из самого раннего детства, гнев против матери, становившийся все сильнее по мере того, как проходила наркотическая зависимость. Лечение, которое длилось бесконечно, недели, месяцы. «Ты забеременела», — продолжал Кальбери. И это сильно осложнило ситуацию. Такие тесты ни в коем случае нельзя было проводить на беременных женщинах. За этим строго следили при отборе пациентов. «Ну, я встретила Фабиана», – прошептала Шарли. Да, в течение нескольких минут в пустом баре было слышно лишь потрескивание огня в камине. Кальбери не нарушал тишины, понимая, что Шарли нужно собраться с мыслями, привести в порядок воспоминания, восстановить в памяти все детали этой истории. «Это как с талидомидными детьми», – наконец почти прошептала она. «Что?» «Давид, как один из тех детей, которые родились у женщин, принимавших во время беременности таледомит. Кажется, в 50-е или 60-е годы это были монстры. Не внешне, но...» «Ты не можешь утверждать наверняка, что...» «Строение его мозга аномально, Я это точно знаю. Ему делали энцефалограмму». «Дело об астрософии разразилось вскоре после твоего бегства», – перебил Кальбери. «Поэтому тебя и не стали искать сразу». А другие дети были? Такие же, как Давид? Или он единственный? Она даже не отдавала себе отчет, что стала говорить громче. Кальбери понимал, что сейчас ее волнует только сын. Да, были и другие. Я не знаю точно сколько. Не знаю даже, кто они. Единственное, что я знаю, они все проявляли необычные способности. У них была невероятно развитая память и многое другое. Не у всех в равной степени, но... Вот поэтому мы и установили в вашем доме камеры, чтобы узнать о способностях Давида немного больше. А то, что Фабион тоже был одним из тех, на ком проводили тесты, сыграла свою роль? Кальбери чувствовал ее лихорадочное желание узнать, понять. Она задавала вопросы отрывистым тоном следователя, всеми силами стараясь разрушить все преграды на пути к нужной информации. Я не знаю. А ты? Кто ты во всей этой истории? Лежа в постели, Давид задумчиво смотрел на дверь, которую мама несколько минут назад закрыла за собой. «Мне нужно кое-что уладить», — объяснила она и добавила, что скоро вернется. «Мама хочет поговорить с этим человеком», — догадался он. «С Кальбери? Да, точно, Кальбери. Так он себя назвал. Человек, которого я спутал с другим светловолосым, поскольку у Кальбери при прибыл раньше того и даже раньше, чем мне предстало воспоминание». Они познакомились с этим человеком уже в машине. Конечно, Давид смутно помнил присутствие Кальбери в доме у озера, но на сей раз действие его собственной силы было таким мощным, что от недавней сцены у него остались лишь обрывки воспоминаний. И скорее это были эмоции, чем факты. Очнувшись в машине, он увидел Кальбери, сидевшего за рулем. Хотя Давид по-прежнему чувствовал себя как будто оглушенным, он испытывал умиротворение в виде, как двое взрослых порой переглядываются и улыбаются друг другу. Осознание того, что мама под защитой надежного человека, на сей раз не его мальчишки, а взрослого мужчины, успокаивало его и давало возможность ненадолго расслабиться. Присутствие Кальбери словно освободило его. Теперь, когда мама была в безопасности, он мог целиком сосредоточиться на своих планах. Оторвавшись от созерцания двери, он обвел глазами комнату. У нее был по-деревенски уютный вид. Покрывало из разноцветных лоскутков, нормандский шкаф, огромный комод, маленький старый телевизор, засушенные цветы. Телевизор, оказывается, был включен, и по нему шла программа новостей. Когда Давид стал вслушиваться, до него донеслись слова. Недавнее убийство на площади республики, по словам полиции, весьма напоминает другое – столь же зверское и немотивированное, совершенное около 12 лет назад в кот де -Ор. Давид сел в постели и отбросил одеяло. В комнате было жарко натоплено. Он больше не слышал комментариев журналиста, не видел кадров, которыми они сопровождались, поскольку его изучение окружающей обстановки было вызвано отнюдь не праздным любопытством. «Пробуждение силы причиняет тебе вред», – прошептала мама, гладя его по волосам, прежде чем уйти. «Тебе нельзя. Ты не должен ее вызывать». «Да, возможно. Но ведь именно это и спасло нас совсем недавно, причем самым невероятным образом». По телевизору по-прежнему говорили об убийстве на площади республики. Давид убавил звук и закрыл глаза. Отгородившись от окружающего мира, он вновь ощутил то лихорадочное состояние, находясь в котором, смог вырвать револьвер из руки убийцы, не прикасаясь к нему. Оно похоже было на то, как если бы внутри него постепенно разгорался огонь, но не обжигал. Это сопровождалось ощущением триумфа всемогущества. Сегодня он впервые испытал свою силу на беловрысом типе. «Ах, если бы он только раньше мог проделывать нечто подобное с Сержем!» Но, по крайней мере, теперь он точно знал, он это может. То, что он раньше называл глазом, оказалось не только глазом. У этого нечто была еще и рука. Он много раз подряд повторял про себя. «Я это могу! Теперь я стал таким же, как герои, может быть, даже сильнее. А это значит...» Это значит, что я должен тренироваться, должен учиться управлять своей силой. Для начала хотя бы научиться быстрее ее вызывать, чтобы быть готовым, когда белобрысый вернется, и чтобы справиться с черной дамой с огненными волосами. Давид медленно открыл глаза. Снова обвел комнату внимательным взглядом в поисках предмета, на котором можно было бы поупражняться.